Первые. Пионеров авиации были десятки по всему миру. Ещё Леонардо в 1475 году нарисовал вертолёт. Ломоносов в 1754 году соорудил винтокрылую машинку с пружинным заводом для подъёма в воздух метеорологических приборов. Сохранилось её описание. Высокопочтенный советник Ломоносов показал изобретённую им машину, называемую им аэродинамической воздухобежной, которая должна употребляться для того, чтобы с помощью крыльев, движимых горизонтально в различных направлениях силой пружинной, какой обычно снабжаются часы, нажимать воздух, отбрасывать его вниз, от чего машина будет подниматься в верхние слои воздуха. Модели имела два соосных, то есть находящихся на одной оси винта, которые вращались в противоположные стороны. Эту схему позже применит конструктор Камов, по ней построен современный боевой вертолет Олигатор. В 1864 году Николай Телишов запатентовал во Франции и Англии проекты пассажирского самолета и махалета. Несколько позже разработал проект реактивного аэроплана. В те же годы Александр Ладыгин, создатель лампы накаливания, придумал электролёд, а Сергей Микунин спроектировал птицеподобный орнитоптер. Немецкий инженер Отто Лилиенталь первым построил планер, научился на нём летать и в 1896 году разбился насмерть. В 1893 году Хайрем Макс Человек и пулемет, знаменитое оружие которого в русском обиходе стало максимум, испытывал мультиплан с четырьмя плоскостями одна над другой. Изобретателями самолета называют американцев, владельцев велосипедной мастерской братьев Орвела и Уилберра Райтов, совершивших в конце 1903 года 12-й и 59-й секундный полеты. Но, например, конструктор Игорь Секорский отстаивал приоритет французского инженера Адера, в 1890 году испытавшего аппарат с крыльями, похожими на птичьи. Это был, видимо, первый полёт человека на аппарате тяжелее воздуха. В России говорят о приоритете Александра Можайского, флотского офицера, пробувшего поднять свой аппарат в 1882 году. Когда Мажайский учился в Морском кадетском корпусе, его директором был прославленный Крузенштерн, первый русский моряк, обошедший вокруг света. В 1853-55 годах лейтенант Мажайский принял участие в Дальневосточном походе фрегата Диана, сменившего отряхлевшую палладу, на которой адмирал Путятин отправился устанавливать торговые связи с Японией. Когда много позже, Мажайский сам преподавал в кадетском корпусе, среди его курсантов был фильдфебель, иначе говоря, старшина курса Алексей Крылов, будущий кораблестроитель, академик, герой социалистического труда. Подробности об испытании самолёта Мажайского мало. Был ли это полёт или подскок, когда именно проходили испытания, как в точности выглядел самолёт непонятно. Известно, что в 1881 году капитан первого ранга Мажайский получил в Департаменте торговли и мануфактур привилегию авторское свидетельство на воздухоплавательный снаряд, состоявший из корпуса, одной пары крыльев, оперения, шасси, органов управления и парового двигателя, работавшего на керосине. В случае Мажайского к бесстрастной истории примешивается политика. Его подняли на щит в период борьбы с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом, 1948-53 годов, в ту пору, с которой связано ироническое выражение Россия родина слонов. Тогда советские историки находили отечественные корни едва ли не у всех открытий и изобретений. Если самолёт, то не Райт, а Мажайский; если лампочка, то не Эдисон, а Ладыгин с яблочковым Если радио то не Маркони, а Попов, велосипед Артомонов, паровоз Щерепанов, парашют Кательников, а всё остальное, если не воплотил, то придумал Ломоносов. В те же годы голкиперов с хавбеками и форвардами заменили на вратарей, полузащитников и нападающих, мотор на двигатель. Семёна Корсакова 1787-1853 годы жизни. Изобретателя механических протокомпьютеров и пионера применения перфокарт не объявили отцом кибернетики, похоже только потому, что в 1952 году ее в СССР заклеймили званием уже науки. Несмотря на эту риторику, электроника в те годы развивалась достаточно бурно. В 1948 году постановлением Совмина СССР был создан Институт точной механики и вычислительной техники. Тогда же появилось профильное специальное конструкторское бюро номер двести сорок пять, а патентное бюро зарегистрировало изобретение Башира Мрамеевым и Исааком Бруком цифровой электронной вычислительной машины. Уже в 1955 году кибернетику фактически реабилитировали, но и борьбу с низкопоклонством к тому времени свернули, потому видимо имя Карсакова и не стало широко известным. Неудивительно, что в фильме 1950 года Жуковский, Дмитрий Васильева и все Володи Пудовкина показан полёт и впечатляющий самолёта Мажайского. Когда Кино Жуковскому сообщают об удачах братьев Райт, он с улыбкой отмахивается. Мажайский сделал это на 21 год раньше и с гораздо большим успехом. В том, что из начинания Мажайского ничего не выросло, были виноваты, понятно, царские бюрократы из военного ведомства и вездесущие немцы. Виктор Крылов в биографии Мажайского 1951 года писал: «Те, кому была чужда национальная гордость, кто охотно отдавал русское первенство в важнейших открытиях и изобретениях иностранцам?» Старались сделать всё, что только могли, чтобы заставить забыть о Мажайском и его делах. По праву Александр Фёдорович Мажайский должен быть назван основоположником самолётостроения, родоначальником самобытной национальной русской школы самолётостроения. Впрочем, при всём уважении, едва ли здесь можно настаивать на самобытности. Идеи носятся в воздухе, Открытия нередко делаются независимо друг от друга и почти одновременно. Авиация не поэзия, многое в ней происходит параллельно, да и конструкторы внимательнейшим образом следят друг за другом. Мажайский был практик. Рядом с ним работали великие теоретики. Известно, что его опыты поддержал Менделеев. Он, подобно Ломоносову, интересовался всем сразу: от севмор пути до социологии. Написал два десятка работ так или иначе касающихся воздухоплавания, разработал проект стратостата с герметической кабиной, а в 1887 году даже поднялся в небо на воздушном шаре "Русский". Николай Кибальчич, террорист, покушавшийся на Александра II, В тюрьме, ожидая казни, думал о реактивном движении. Упомянем, кстати, его внука Александра Голованова. В юности он успел послужить чекистом, участвовал в аресте знаменитого эсэра-террориста Бориса Савинкова и даже взял на память его пистолет. Впоследствии Голованов стал лётчиком-миллионером, то есть налетал свыше миллионов километров. С учётом скоростей, техники и неосвоенности трасс, километр той поры был куда длиннее и сложнее сегодняшнего. Участвовал в нескольких войнах. На Великой Отечественной командовал авиацией дальнего действия, став самым молодым 39 лет маршалом в истории РКК. Николай Жуковский в 1890 году написал труды к теории летания и опорении птиц. В первые годы 20 века он создал воздухоплавательный кружок, из которого вышла целая колонна авиаконструкторов. Андрей Туполев и его правая рука Александр Архангельский, академик Борис Стечкин, дядя создателя автоматического пистолета Стечкина, двоюродный племянник Жуковского. Конструктор ветрогенераторов и ракет Владимир Витчинкин, аэродинамик Гурген Мусянянц, зять Жуковского Борис Юрьев, изобретатель автомата перекоса важнейшего вертолётного узла. Из открытых Жуковским кратких теоретических курсов авиации выросли ведущие учреждения советской авиационной науки. Сам он летать, что интересно, не любил. В воздух поднялся лишь раз в Париже на воздушном шаре. почувствовал себя плохо и впредь не летал. Если Жуковского называли отцом русской авиации, то Цалковского отцом русской космонавтики. Первый был признанным в научном мире авторитетом. Второго, гениального провидца, заглядывавшего за край познания, многие считали безумцем. Цалковский в 1893 году напечатал фантастическую повесть На Луне. В 1894 написал статью «Аэроплан или птица подобная авиационная летательная машина». В 1895 обосновал создание цельнометаллического самолета. В 1897 стал автором работы «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Разработал первый в мире проект электрического автопилота. Построил первую аэродинамическую трубу и центробежную машину, предшественницу центрифуг, на которых позже станут тренировать космонавтов. Подвергая многократным перегрузкам тараканов и циплят, Цалковский с удовлетворением констатировал: "Ни одно живое существо мне убить не удалось, да я и не имел этой цели, но только думал, что это могло случиться". Был у вас требован советской властью на раннем этапе вполне футуристически фантастической по замаху. В 1924 году Циолковскому пригласили руководить обществом изучения межпланетных сообщений. Он следил за работой Гирда, группы изучения реактивного движения. В 1932 году написал работу «Стратег план полу реактивный». В серьез ждал встречи с инопланетянами, писал в 1933 году. Попытки высших существ помочь нам возможны, потому что они продолжаются и сейчас. Мы, люди, не стараемся убедить животных в неразумности их жизни, потому что это невозможно. Так велико расстояние между человеком и животными. С другой стороны. В Австралии и американцы тысячи лет дожидались европейцев. Однако дождались. Дождёмся и мы. Будущий главный конструктор космических систем Сергей Королёв подарил Цалковскому свою книгу "Ракетный полёт в стратосфере", вышедшую в 34-м в год рождения Гагарина. Тогда же возник реактивный научно-исследовательский институт, в тех совет, которого включили Цалковского. А в тридцать пятом году сборник ракетная техника посвятили памяти ученого. Какая удивительная цепочка! Незаконный сын князя Гагарина космист Николай Федоров, мечтавшая о воскрешении мертвых и заселении ими других планет, был знаком с Алковским. Тот с Королёвым. Ещё одно рукопожатие до другого Гагарина, уже не княжеского, а плотникового сына. первым покинувшего земную колыбель. После Мажайского в России над проектами самолётов работали многие: строитель подводных лодок Степан Живецкий, создатель первой в мире парогазовой турбины Павел Кузьминский, изобретатель арборита, то есть фанеры, Агнеслав Костович, профессор Евгений Фёдоров, металлург Дмитрий Чернов. Метеоролог Михаил Поморцев, строитель корабля-самолёта Василий Татаринов. Небесные машины интересовали тех, кого манила новая. Именно поэтому Дживецкий брался одновременно за подлодки и самолёты, Максим за пулемёты и аэропланы. Сегодня, когда господствует сверхузкая специализация, представить подобный диапазон инженерной смелости невозможно. Начинался шторм неба. Возникали кружки, общество мастерские. Первые самолёты казались опасными игрушками, полёты странным спортом. Шёл спор парителей и аэропланщиков, какие аппараты перспективнее легче или тяжелее воздуха. Первым успешным российским авиаконструктором можно назвать князя Александра Кудашева. Он в 1910 году соорудил первый российский самолёт с бензиновым двигателем. В 1917 году погиб на Первой мировой. Это было время вдохновенного экспериментирования, полёты личного интереса и частные инициативы. На одну удачу, как полагают, выпадало сотни неудач. Геликоптеры Сарокина и Морозова, самолёты Шапского, Голубого, Ульянина, триплан Агапова. можно назвать многие десятки фамилий, которые никому, кроме историков авиации, сегодня ничего не говорят. Моноплануточкина, сфероплану Фимцева, русский моноплан Лукишколина, впервые в мире применившего винт с изменяемым шагом, что-то вроде воздушной коробки передач. Ласточка Харьковского француза Лелье, машина одесского грека Хиони, Люсик капитана Стасянка Утка под порутчика Богатырёва, самолёты Степана Гризодубова, отса знаменитые советской лётчицы. Аппараты Рябикова, России А, гигант Святогор с Лесорева, аэропланы Гаккеля, Былинкина, Корпеки, Терещенко, Свешникова, Дёмкина, Стеглау, Кованко, Безобразова, Лебедева, Слюсаренко. Будущему от той эпохи осталось всего несколько фамилий. таких как Секорский и Григорович. Это был жёсткий, естественно, отбор. Но этих считанных лидеров не было бы без десятков из сотен других, менее успешных. Звезда Игоря Секорского взошла в 1912 году, когда он на своём самолёте С-8 совершил полуторачасовой ночной полёт на высоте 1500 м, установив российский рекорд. В 1913 году на Русско-Балтийском вагонном заводе родился первый в мире четырёхмоторный самолёт, первенец тяжёлой авиации Русский Витязь. Развитием этой конструкции Сикорского стал знаменитый Илья Муромец первый в мире пассажирский самолёт и многомоторный бомбардировщик. На Первой мировой Муромцев ввели в раскрой воздушных кораблей генерала Шидловского. Обратим внимание на использование морских терминов, не только корабли, но и эскадра. В дальнейшем воздушные отряды будут именоваться эскадрильями. На одном из мурманцев в этот период совершал боевые вылеты писатель Соколов-Микитов. Дмитрий Григорьевич создал первую летающую лодку М-1 в 1913 году, заложив основы морской авиации. В 1916 году построил первый в мире гидросамолет-истребитель. Сикорский в 1918 году эмигрировал, впоследствии стал основоположником американского вертолетостроения, причем на первых порах ему помогал деньгами другой видный эмигрант композитор Рахманинов. Григорович остался в СССР, много лет работал с Поликарповым, который начинал у Сикорского и участвовал в постройке Муромцев. В 1910 году в Петербурге прошёл первый всероссийский праздник воздухоплавания. Примерно так же авиацией заинтересовалось военное ведомство. В 1912 году русские лётчики на Балканах впервые приняли участие в боевых действиях. Скорая большая война, как это обычно случается, катализировала технический прогресс. На заводы поступали новые заказы. Авиаторы из сыркачей превращались в элитных воинов. В начале 20 века Россия была в положении догоняющего. Именно поэтому и ещё потому, что Франция была союзником, наша авиация усвоила так много французских слов: фюзеляж, элерон, лонжерон, шасси. По схожим причинам при Петре на флоте прочно прописалась голландская терминология: все эти мачты, стеньги, бушприты, кнехты в меньшей степени английская. Вскоре подключились поэты, поэзия и небо всегда были рядом. Слово самолёт, заменившее аэроплан, ввёл в обиход футурист Василий Каменский, один из первых авиаторов, родившийся во времена опытов Мажайского и дожившего до гагаринского полёта. Вероятнее, он извлёк это слово из сказок про ковёр-самолёт. Кроме того, самолётами в XIX веке называли скороходные речные суда. Слово лётчик, по одной из версий, придумал футурист Хлебников, иначе пришлось бы нам обходиться пилотом. Вертолётом в этом слове слышится ветер, создаваемый винтами, мы обязаны конструктору Николаю Камову. А могло бы появиться что-нибудь иное? Ну, допустим, винталёт, и мы бы привыкли. Наверное, поначалу самолёты и вертолёты звучали нелепо и смешно по сравнению с общепринятыми аэропланами и геликоптерами, но прижились, как позже прижился спутник. А иначе был бы сателлит, внедрённый ещё и аганом Кеплером. Интересно, что слово спутник в значении небесное тело, обращающееся по определённой траектории вокруг планеты, встречается уже в фрегате Паллада Ивана Гончарова 1858 год. И в первом издании толкового словаря Владимира Даля 1863 1866. О том же говорит у Достоевского Чёрт Ивану Карамазову. Что станет со в пространстве стопором? Келиде. Если куда попадёт подальше, то примётся, я думаю, летать вокруг земли, сам не зная зачем, в виде спутника. При всех успехах Секорского и Григоровича на Первой мировой основу российского авиапарка составляли аппараты, купленные за границей или построенные в России по лицензии. Большей частью французские фарманы, Воазены, Ньюпоры, английские Сопвичи и Виккерсы. Казалось идти по этому пути проще и надёжнее, авиадвигателей отечественных конструкций не было. Так и не нашли поддержки военного ведомства перспективные оригинальные модели Гаккеля, братьев Дыбовских, Стеглау, отмеченные на выставках и конкурсах, показавшие хорошие лётные качества, пишет доктор исторических наук Михаил Мухин. Первым русским лётчиком стал Михаил Ефимов, как и Гагарин, уроженец Смоленщины. Родился он в том самом 1881 году, когда Мажайский получил привилегию на свой самолёт. Дедушка маршала авиации Голованова Кибальчиш в тюремной камере разработал проект реактивного летательного аппарата, а в Петербурге открылся воздухоплавательный отдел Русского технического общества. Как и ряд других первых пилотов, Ефимов был велогонщиком, чемпионом России по мотоциклетному спорту. Учился летать во Франции в школе легендарного пилота и конструктора Анри Фармана. В феврале 1910 года получил диплом пилота, вскоре установил мировой рекорд по продолжительности полёта с пассажиром. В марте того же года на Одесском аэродроме состоялся первый в России публичный полёт Ефимова на аэроплане Фарман 4. Впоследствии он успешно выступал на состязаниях в Европе, познакомился с Жуковским. руководил подготовкой военных лётчиков. Колыбелью военной авиации была Гатчина, но слишком часто мешала погода, из-за чего было решено организовать лётную школу в Крыму. Из самого Севастополя она вскоре переехала в пригород на речку Качу. Так родилось знаменитое училище, которое окончат Бойдуков, Юмашев, Покрышкин, Супрон, Кравченко, Сафонов и другие прославленные пилоты. Ефимов выполнял крутые виражи с кренами, освоил пикирование, планирование с выключенным двигателем. Прославился как фигурист, так называли воздушных акробатов. Как и многие из первых лётчиков, был новатором. Вносил изменения в конструкцию и заврёл, к примеру, приспособление для запуска двигателя пилотом без посторонней помощи. Работал над собственным проектом самолёта Добровольцем отправился на Первую мировую, выполнял рейды по тылам неприятеля, бомбил, фотографировал, стал Георгиевским кавалером. Был произведён в прапорщики. Принял октябрь. Служил в Красной армии. В августе 19 года был арестован в Одессе белыми и расстрелян. Его брат Тимофей Ефимов стал первым русским военным лётчиком. Ещё осенью 1912 года Он добровольцем отправился со своим Блерио на Балканы помогать братьям славянам. Летал на разведку, сбрасывал агитационные листовки, его самолёт получил пробоину от турецкого пулемётного огня. Второй русский лётчик, Николай Попов, окончил Петербургскую офицерскую воздухоплавательную школу, установил на биплане конструкции братьев Райт рекорд высоты 600 м. После аварии, случившейся в 1910 году, уехал лечиться во Францию, где и остался. В 29 году покончил с собой. Третий Сергей Уточкин, снискавший наибольшую известность. Человек всех видов спорта: велосипедист и мотогонщик, пловец и парашютист, один из первых русских футболистов. Впервые поднялся в небо на фармане в апреле 1910 года. Летал перед публикой и стал суперзвездой. В Гомеле его полет наблюдал гимназист Сухой, впоследствии знаменитый авиаконструктор. В Киеве будущий создатель авиамоторов Микулин, в Нежне космический гуру Королёв. Четыре раза я разбивался на смерть, остальные разы пустяки, питаясь только воздухом и бензином, писал бравируя Уточкин в моей исповеди одна тысяча девятьсот тринадцатого года. Так даже, вероятно, сказались последствия многочисленных трав. Душевное здоровье Уточкина пошатнулось. Он принимал наркотики, переживал из-за несерьёзного отношения публики. Юрий Олеша писал: "Он считается чудак. Отношение к нему юмористическое. Неизвестно почему. Он упал в перелёте Петербург-Москва, разбился. Смеялись". Он был чемпион, а в Одессе думали, что он городской сумасшедший. Мания преследования, лечение в клиниках Исаак Бабель, бедный Уточкин, он сошёл с ума. Заработки игрой на бильярде и смерть в неполные 40 в больнице для душевнобольных. Первая русская лётчица Лидия Зверева. Выпускница Белостокского института благородных девиц, получившая диплом первого Российского товарищества воздухоплавания в августе 1911 года. В 1916-м умерла от тифа в возрасте 26 лет. Первый Кар Лев Мациевич, офицер корпуса корабельных инженеров, один из пионеров подплава. В августе 1910 года он получил диплом авиатора в школе Фармана. Катал премьер-министра Сталипина. В октябре того же года аэроплан Мациевича начал разваливаться в воздухе на глазах у зрителей. Писатель Лев Успенский, ребенком наблюдавший первую в России авиакатастрофу, писал: «Одна из расчалок лопнула, и конец ее попал в работающий винт. Он разлетелся в дребезги. Мотор был сорван с места». Фарман резко клюнул носом, и ничем не закреплённый на своём сиденье пилот выпал из машины. В памяти Мацеевича посвящали стихи Блок и Северянин, причём Блок предсказал появление бомбардировочной авиации. Или отравил твой мозг несчастный грядущих войн ужасный вид. Ночной летун в амгле ненастный, землю несущий динамит. В школе Форман у учился известный борец, чемпион мира, король железа Иван Заикин. В ноябре 1910 года он пригласил в небо писателя Куприна. Полет завершился аварией. Заикин и Куприн выжили чудом. Последний оставил об этой истории очерк «Мой полет». Так начиналась русская авиационная литература. Первые пилоты были авантюристами, спортсменами, рабочими, конструкторами, испытателями. Их, как и подводников, называли самоубийцами. Каждый лётчик несёт за своей спиной неизменного пассажира смерть, писал Борис Росинский, и его пафос не назовёшь надуманным. Тогда считали, что тот, кто думает летать, уж не говоря о том, кто пытается. Этот человек ненормальный, вспоминал лётчик Константин Арцеулов. Эти парни вели себя соответствующим образом. Небесные гусары начала 20 века, бравировавшие своей небесностью и имиджем смертников, крылатые игроки в русскую рулетку. Первая мировая много изменила. Лётчик был уже не чудаком и спортсменом, а воином. Конструкции стали совершеннее, всё большую роль играла инженерная мысль и строгий расчёт. На инерции оказалось сильной, рутина ещё не поглотила романтику. Тоже наблюдалось и в куда более поздние времена. Лётчик-испытатель Марк Галай, ссылаясь на рассказы старшего коллеги Сергея Корзинчикова, пишет: "Лётчик в 1920-х годах был фигурой Даже внешне он отличался от командиров других родов войск. На голове у него была не фуражка, а бархатная пилотка с серебряной птицей сбоку. На поясе висел кортик, и даже лётная походка чем-то отличалась, разумеется, в лучшую сторону от походки кавалериста, моряка или пехотинца. У меня внешний облик лётчика двадцатых годов ассоциировался с гусарами и уланами. Рассказал нам корзинщиков и о том, что в его годы непременным элементом поведения уважающего себя лётчика было какое-нибудь чудачество. Так, например, одно время пошла мода на сочинение завещаний. При этом требовалось одно, чтобы завещание было как можно оригинальнее. А вот рассказ лётчика Евгения Пепеляева, относящийся ко второй половине 30-х, Как недостаток в быту и жизни летного состава строевых частей должен отметить пьянство, хулиганство, неумные розыгрыши, с которыми периодически боролись командование и политорганы, но без особого успеха. Примером подражания и доблести в дни моей молодости считался такой случай: два хороших уважаемых летчика. Инструктор-лётчик по технике пилотирования полка капитан Семёнов и штурман капитан Савинков при перегоне двух самолётов И-16 в ремонт из Куйбышевки в Восточный в Хабаровск поспорили, кто вперёд будет пьяным после прилёта в Хабаровск. Ведущий пары капитан Семёнов после посадки в Хабаровске первым зарулил на стоянку и хотел бежать в буфет. Сразу за ним на стоянку зарулил капитан Савинков и кричит ему: Петьк, не спиши, я уже пьян. Он выпил четвертушку водки после посадки, а вторую четвертушку сразу после того, как зарулил и выключил мотор. Гусарство пернили и первые космонавты. Судя хотя бы по дневникам их наставника генерала Команина, пьяная лихая езда на машине была для космонавтов в порядке вещей. Но вернусь к годам Первой мировой войны. Хочется рассказать поподробнее о двух поистине великих русских лётчиках этой пары. В воздухе везде пора. Нижегородец, воспитанник кадетского корпуса, Выпускник Михайловского артиллерийского училища, девятнадцатилетний Пётр Нестеров, в 1906 году был произведён в подпорутчики и назначен в 9-ю Восточно-Сибирскую стрелковую артиллерийскую бригаду, расквартированную во Владивостоке. Он сам вызвался туда, на край земли. Младший офицер, чтобы вступить в брак, должен был внести так называемый реверс в размере пяти тысяч рублей, которых у нее ровно не было, а желание женицы было. На Восточную Сибирь закон не распространялся, дальневосточные льготы, способствовавшие привлечению на крайнюю империи офицеров и других ценных кадров. Во Владивостоке, в районе Гнелового угла, с 1904 года стояла крепостная воздухоплавательная рота. Здесь, для наблюдения за подступами к городу, в том же году началась война с Японией. Однажды Владивосток даже обстреляла с моря японская эскадра. Поднимали привязные аэростаты. Нестор решил, что аэростат можно использовать и для корректировки пушечной стрельбы. Прикомандированный к воздухоплавательной роте, он не раз поднимался в небо и разработал правила корректирования огня с привязанных аэростатов. Весной 1910 года, предрасположенный к чехотке поручик прикомандировали к Кавказской резервной артиллерийской бригаде, стоявшей во Владикавказе. Здесь Нестеров разработал свой первый проект самолёта. Воздухоплавательный отдел главного инженерного управления этот проект отклонил, не найдя каких-либо преимуществ сравнительно с существующими аэропланами. В том же году в Тбилиси Нестеров наблюдал за полётом Сергея Уточкина и познакомился с ним. Кавказская командировка завершилась. Нестеров едет в отпуск в родной Нижний и во Владивосток больше не возвращается. встречается со студентом Петром Соколовым. Тот знакомит его с лекциями Жуковского. Два Петра строят планер Биплан, на котором летом 1911 года Нестеров поднимается в небо, а потом добивается зачисления в офицерскую воздухоплавательную школу в Гатчине. Тогда не все верили в будущее аэропланов, аппаратов тяжелее воздуха. Была сильна партия аэростатчиков. Интересно, что и десятилетия спустя параллельно с самолётами будут строить аэростаты. Туполев составит программу развития дирижаблестроения на 1928-33 годы. Для изучения опыта его отправят в США. В 1928 году на дирижабле-аэростате с мотором под названием Италия к северному полюсу полетел Умберто Нобели. произведённой волей Муссолини в генералы и почётные члены фашистской партии. На поиски потерпевшего катастрофу Нобеля отправится Амундсен и сам погибнет. Выживших полярников будут спасать советский лётчик Борис Чухновский или Докол Красин. Самого Нобеля снемет со льдины шведский пилот Лундборг. В 1932 году в Долгопрудном откроется завод дирижаблей СТРОЙ, на котором пригласят работать того же Нобеля. Годом позже стратостат СССР-1 установил мировой рекорд высоты – 19 километров. В 1934 году два дирижабля отправили было на Дальний Восток для спасения челядкинцев, но летчики сняли полярников с льдины раньше. В книге Петра Ионова "Дирижабли и их военное применение", госвоенный здат 1933, говорилось о таких задачах этих аппаратов, как бомбардировка, разведка, борьба с подводными лодками и минными полями, постановка мин. Была даже глава "Воздушный бой дирижаблей". Однако в 1937-38 годах советское дирижаблестроение свернули, сделав ставку на самолёты. На Второй мировой советские аэростаты смирились со скромной, но достойной ролью средства воздушного заграждения, элемента противовоздушной обороны. Начальник воздухоплавательной школы генерал Александр Кованко, когда-то учивший Менделеева летать на воздушном шаре, принадлежал как раз к партии аэростатчиков. Он зачислил Нестерова не в авиационный, а в воздухоплавательный отдел. Но у прямой паручик добился права одновременно учиться на летчика. Теория была развита слабо, никто толком не понимал, почему самолет летает, а не падает, и что он может вытворять в воздухе. Инструкторы учили летать тарелочкой, избегая кренов. Нестеров, как и первый русский авиатор Михаил Ефимов, выступал за крены и энергичные виражи, приводя в пример велосипедный спорт. Размышляя о возможных эволюциях, вывел формулу: в воздухе везде опора. Теоретически обосновал возможность мёртвой петли. В конце 1912 года сдал экзамен и стал военным летчиком. Хотел поехать в Болгарию воевать против Турции, но его направили в Киев. Нестеров учился цели указанию, воздушной разведке, корректировке огня, взаимодействию с наземными войсками. совершил дальние по тем временам перелеты, освоил ночное пилотирование. 27 августа 1913 года впервые в мире выполнил мертвую петлю и подвергся критике начальства, мол никакой практической ценности в этом лихачестве нет. Нейстерову даже запретили делать петли впрети. Он был не только смелым пилотом, но и не заурядным инженером. предлагал отказаться от руля корабельного типа, сделав самолётное оперение схожим с птичьим хвостом. писал: "По проходу и лодке нельзя изогнуть корпус, потому его ломают под углом, то есть ставят руль. Но если у парохода сделать киль, который мог бы изгибаться, пароход был бы в несколько раз поворотливее". Предложил аэродинамические тормоза, реализованные много позже, ряд других идей. Хотел выйти в отставку и заняться конструкторской работой. Бог весть, что бы ещё удалось сотворить Нестерову, но уже наступал военный 1914 год, последний в его короткой жизни. Самолёты тогда не вооружали, использовали в основном для разведки. Пилот мог взять с собой револьвер или карабин, но стрелять на лету было непросто. Нестеров, однако, хотел превратить самолёт в разъящее оружие. В районе Равы Русской командир 11-го авиаотряда, штабс-капитан Нестеров и наблюдатель поручик Титов сбросили на противника две трёхдюймовые гранаты, одно из первых бомбометаний в истории. Нестеров разработал особый нож для поражения аэростатов. Когда командование забеспокоили полёты вражеского разведчика Альбатроса, Нестеров решил его уничтожить, подвешенный на тросике гири. Однако при взлете гиря оборвалась. В следующем вылете Нестеров решил применить таран. Он считал, что при грамотном подходе можно сохранить свой самолет невредимым. Но удар произошел не совсем так, как было задумано. Маран Нестерова развалился в воздухе. Он выпал из самолета и разбился. Погибли и оба австрийских летчика альбатроса, пилот-юнкер офицер Малина и лейтенант наблюдатель барон Розенталь. Воздушный таран ещё в 1910 году описал Уэлс в романе Когда спящий проснётся. Годом позже в журнале Вестник воздухоплавания авиатор Николай Яцук осторожно предположил: возможно, что в исключительных случаях лётчики будут решаться таранить своими аэропланами чужой. Таран, впервые применённый Нестеровым, Алексей Толстой назвал русской формой боя. Он по большому счёту так и остался фирменным русским оружием. Пожалуй, самый известный последователь Нестерова Виктор Талалихин, таранивший врага в ночном небе Москвы. Но он был далеко не единственным. Автором второго в истории авиации тарана стал ещё в 1915 году поручик Александр Казаков. В 1937 году над Барселоной лейтенант Евгений Степанов Каморада Эухенио совершил первый таран в истории советской авиации и одновременно первый ночной таран, сбив своим И-15 итальянский бомбардировщик Савоя-Маркети и успешно вернувшись на базу. Впоследствии он воевал на Халхин-Голе, получил звезду героя номер 34. Следующим был Антон Губенко, товарищ Хубенхо, собрат известного лётчика Елисецына. В 1938 году в небе Китая рубанувший винтом японский истребитель И-96 и сумевший довести свою машину до аэродрома герой Китая и Советского Союза погиб в 39 при отработке пилотажных фигур. Первым совершившим таран на Халхин-Голе стал Вит Скаборихин, срубил винтом японский К-27 и вернулся на повреждённой машине. Широко известен подвиг Гастелло и его экипажа. Но первый огненный таран наземной цели совершил опять же на Халхин-голе комиссар Михаил Ююкин. Он направил бомбардировщик, подбитый зениткой, в скопление японских войск, приказав стрелку Радисту и штурману прыгать. Штурман Марковкин успел спастись. Радист разбойников и сам Ююкин погибли. В том же 150-м бомбардировочном полку на Халхин-голе сражался и Николай Гастелло. Имя Ююкина, как и имена членов экипажа Гастелло, Бурдениука, Калинина, Скорбогатова знают немногие, таковы законы массового сознания и пропаганды. На Великой Отечественной войне советские лётчики совершили около 600 таранов. Многие применяли чрезвычайный прием неоднократно. Летчик Борис Ковзан, автор четырех таранов, причем в трех случаях он на своем Миге возвращался на аэродром. После четвертого летчик с недораскрывшимся парашютом упал в болото, лишился глаза, но сумел вернуться к боевой работе. Всего уничтожил двадцать восемь немецких самолетов. Старший лейтенант Екатерина Зеленко, единственная женщина, совершившая таран. В результате был уничтожен мистер Шмидт, но и сама Зеленко погибла. В других странах таран не поощрялся, как слишком рискованный для атакующего приём, хотя отдельные случаи имели место. В относительно широком масштабе он применялся только в советских ВВС, и именно на последнем этапе Второй мировой в японской авиации.